Глава 20. Благовещенск. Областной собор церкви. Утро. Пожилой мужчина в белых одеяниях, причем весьма богатых, стоял на коленях перед статуей прекрасной женщины. Он молился своему божеству. Правда, это была обычная, всего лишь ежедневная молитва, на которую мужчина тратил не менее двух часов каждый день. Таковы уж порядки в церкви. Чем выше у тебя духовный сан, тем дольше и чаще ты должен молиться. Но в этот раз что-то пошло не так. Старик чувствовал. Что-то он дочувствовал. А что это, не мог понять. И стоило ему закончить молитву, как он открыл глаза и, подняв голову, оцепенел. Статуя богини сияла. И пусть свет не был ярким, но он был. А это самое главное, ведь богиня услышала его. Не успел пожилой мужчина вскочить на ноги, как услышал пьянящий прекрасный голос. «Мой последователь», — произнесла она, и у старика подкосились ноги, отчего он рухнул, но взгляда со статуи не отводил ни на миг. «Чувствуешь, что проклятые земли в этой области мира уничтожены. Спасибо». Хоть это и было простое спасибо, но жрец почувствовал в нем столько облегчения, что ему тут же миг захотелось вырвать свое сердце и скормить его крысам, ведь он знал про проклятые земли и ничего не смог с ними сделать, а богиня Рейна из-за них, оказывается, страдает. Миг спустя свет со статуи отделился от нее и, окутав старика, начал впитываться в его тело, отчего тот заскрипел зубами. Процесс был не самый приятный. Но вскоре весь свет оказался в мужчине, и он открыл глаза. Они светились, словно фонари однако это лишь побочный эффект от прорыва. «Я перескочил через целую стадию», — бормотал тот себе под при этом не веря своим глазам. «Он помолодел. Теперь ему едва или даже сорок лет». Скачив на ноги, он пури вылетел из молебного зала, где едва не сбил с ног двух миленьких послушниц, пришедших проведать его. Все же молитва уже должна была завершиться, а епископ все не выходил. «Кто вы?» — вдруг выкрикнула послушница. А миг спустя, широко раскрыв глаза, узнала епископа. «Ваша благодетель, вы помолодели? Это же дар богини!» осознала вторая, отчего бывший старик заулыбался. «И не своими старыми, и в большинстве своими гнилыми зубами, а белыми и красивыми. Использование божественной силы без острой нужды было строго запрещено. Все же их богиня и так, как может, борется за мир. А бездумная трата ее сил может попросту ослабить божество». «Да!» — закивал он. «Со мной, — говорила богиня, — нужно срочно провести общее собрание!» «Поняли!» — девушки разбежались, а мужчина погладил свой подбородок. «Кто же тот паладин или жрец, что смог сделать то, с чем не справились мои предшественники?» — пробормотал он. «Да пребудет с ним богиня!» «Академия. Какой-то большой зал. Гаус и целая тьма народу!» все. «Будь здоров!» — корм ответила моя троица бравых покорителей врат. «Надеюсь, ты не заболел?» — поинтересовалась Анна и не постеснялась потрогать мой лоб ладонью. «Нет, конечно, я не могу заболеть!» — проворчал я, убирая ее ладонь и кинул взгляд на большую сцену. «Сейчас там выступал наш директор. И как же он любит говорить! Мы уже полчаса его слушаем, а я так и не понял, что он от нас хочет!» Все нахваливает нас, свою академию, о каких-то перспективах говорит, светлом будущем и прочей ереси. Да, а девчата говорили, что весь вечер ухаживали за тобой и лечили. Перенапрягся вчера, вот и лечили». В глазах Анны вдруг появилась обида. Мол, чего меня не взял? В принципе, мог бы и взять, если бы знал заранее про проклятые земли. Хотя нет, с ней всяко отправили бы охрану. «Студенты!» — неожиданно громко заявил директор, и все, кто его не слушал, а это большинство, посмотрели на него. «Эта практика крайне важна для нас. И я очень надеюсь, что вы отнесетесь к ней со всей ответственностью. Учебная программа в этом году будет существенно усложнена. У вас будут регулярная практика и вылазки в дикие земли. Поэтому, чем лучше вы покажете себя на практике, «Тем выше шансы, что вы выживете!» Эта новость для людей стала настоящим шоком, отчего в зале повисла тишина. «Да вы издеваетесь! Выживете! Сиди ты в жопу!» не выдержал один молодой человек, и многие его поддержали. «Все же тут люди от от них слабеньких осколков от страха трясутся, а им обещают вылазку. Территория чудовищ — это другой уровень опасности. И я успел на своей шкуре ощутить это». На примере той гадюки монстр ранга «Б» обитает с монстрами «Ф» и «Е». E. Слабенькая команда, начав охотиться на них, попросту сгинет, встретившись со змеей. «Я понимаю ваше недоумение, но таков приказ императора. В стране нужны сильные маги, а не жиреющие аристократы, отсиживающие бока и не желающие заниматься своими обязанностями по защите империи», — заявил он. При этом сам директор был весьма пухлым. «Зря вы так сильно боитесь. Академия сделает все, что в наших силах, чтобы студенты не погибали. Но и сами вы должны понимать, никакие лекари не спасут от идиотизма. Если вы вдруг решите засунуть голову в пасть монстра или проверить на себе, насколько ядовитый яд другого чудовища, тут медицина бессильна. Академия обречена». Разкакотался я, невольно привлекая внимание многих людей вокруг. Тут слишком много идиотов, пуганных, без инстинкта самосохранения. Да, зверев! Индиты! – прорычал худощавый блондин одногруппник. Саш, не пугай людей. Говоря это, Виталий выглядел смущенным, а все из-за того, что Полина обхватила его здоровенную лапу, что он называет рукой, и прижималась к ней. Девушка была напугана, а вот Анне пофиг и даже скучновато. Чего не сказать об окружающих. У студентов была дилемма. С одной стороны, воля императора, с другой — было страшно и хочется покинуть академию. Директор же продолжал разглагольствовать, и, проще говоря, сейчас у студентов есть отличный шанс. Им помогут пройти осколки, стать сильнее, подняв ранги, получить артефакты, за которые не нужно платить налоги, но и всякие дополнительные боевые курсы. В общем, все гарантированно вырастут в силе. А еще часть предметов либо уберут, либо сократят учебную программу, а вместо них будет больше боевой практики. Скажу я, что это разумно, но появилась идейка. Однако как ее донести до директора? Тут шум, гам, да и меня не видно. «Здоровяк», — заговорил я, подойдя к Назарову, — «можешь поднять меня?» К неудовольствию парня Полина освободила его руку и отошла. «Зачем?» «Идея есть. Хочу директору предложить» но здесь, как видишь, меня он не увидит». Видно было, что поднимать меня ему не хотелось, но пришлось. Поэтому он обхватил меня за талию и просто поднял, как львенка в одном мультфильме. Я же сразу зажег яркий свет, привлекая внимание всех студентов и директора. Кто-то откровенно заржал, увидев такую картину. «Дурачки, что могу сказать?» «Александр Леонидович, у вас есть что добавить?» — громко спросил директор. — Позвольте студентам предварительно сдать зачеты и экзамены по предметам, в которых они особенно хороши. Так они смогут получить больше времени на боевую подготовку. — Хм, ваша идея мне нравится. Однако нужно обсудить это с педагогическим советом. Благодарно кивнул ему и похлопал Виталия по руке, попросил опустить меня. — Саш, это замечательная идея, — обрадовалась Полина. — Ну да, она отличница и ботаник не хуже Александра это что придется больше учиться чтобы сдать зачеты заранее горестно вздохнул гигант но тут его за ладонь взяла крохотная девушка я помогу она мило засмущалась а наш скривилась ей были все эти розовые сопли в скором времени собрание было завершено и нас выводили наружу где уже дожидались наши кураторы ну что готовы поинтересовался наш рыжий куратор со взглядом мертвой рыбы готовы И чем быстрее начнем, тем быстрее закончим, проворчал я. Меня дома ждет целая гора добычи, а я ее даже толком не изучил. Кивнув, Олег повел нас в машину, которая отвезет к вратам. И это был комфортабельный микроавтобус. По идее, нам сперва должны были предложить выбрать себе снаряжение, но мы были со своим, разве что в тренировочном костюме и с мячом да колечком диареи. И остальное отдал сестрам: щит, копье, обувь, мантия. И кое-какие свои трофеи. Впрочем, у меня с Полиной кое-что было от Академии. Защитные артефакты. Не сказать, что сильные, но от пары ударов они защитят. А там и куратор вмешается, защитив студента. По крайней мере, так было задумано. Сейчас мы, к слову, были без снаряжения, так как ехать целых три часа. Аж до соседнего городка. Впрочем, судя по словам Полины, там скорее укрепленная деревушка, а не город. Поезда до нее не было. Но зато имелась укрепленная дорога. По ней мы и поехали. И дорога не грунтовая, а асфальтированная. По обе стороны от дороги на сотни метров вырублен лес. А также имелись защитные ограждения и ночное освещение. Плюс каждые несколько десятков километров расположены военные аванпосты. Впрочем, не полностью военные. Скорее, укрепленная перевалочная база. Там можно было перекусить, заправиться, починиться, сдать добычу, если ты охотник на монстров, и многое другое. «Я впервые за городом», — Полина смотрела в окно и выглядела взволнованной и слегка напуганной. «А как ты в город попала?» — удивился я. «Ну, так через телепортационную систему. Иначе лететь сюда слишком долго и опасно», — она пожала плечами, а я начал припоминать. «Тут действительно популярны телепорты. На удовольствие, это дорогое. Вроде до миллиона рублей за перенос в одну сторону. Но от расстояния зависит». «Я тоже телепортом прилетел». «Двигаться по воздуху тут будет лишь самоубийца, а поездом долго», добавил здоровяк и подошел к мини-бару, достав оттуда газировку. «Микроавтобус у нас почти как лимузин. Водители, куратор отделены, поэтому обстановка у нас интимная. Только мы четверо. Удобные сиденья, холодильник с едой, микроволновка и даже туалет есть. Правда, там такая узкая кабинка, что вряд ли Виталий поместится в ней. Да и потолок для него был низок». «Ой, смотрите!» — воскликнула Полина, и мы кинулись к окнам. «Какая красота! Это же монстр!» — удивилась Анна, посмотрев на девушку. «Очень красивый!» Смотрели мы на здоровенного павлина. Он ковырялся в траве и, кажется, питался грузунами. Птичка, уверен, дорого стоит. По крайней мере, ее перья. Наше путешествие продолжилось и было весьма скучным. Девушки болтали, Виталий смотрел в окно, а я всеми силами пытался уснуть. Но шумно. Вдруг появилось знакомое чувство, и, резко вскочив на ноги, кинулся к окну с левой стороны. Там было шесть столбов черного дыма. Они приближались к дороге и, кажется, от кого-то убегали. Но один из столбов вдруг отстал. Видимо, чтобы прикрыть отход товарищей. Я же подскочил к кабине автобуса и открыл перегородку. «Срочно остановить автобус!» «Не положено», — возразил водитель. «Это приказ высшего аристократа. Сейчас же остановите машину!» «И готовьтесь мчаться дальше, но очень быстро», — настоял я. Тот посмотрел на куратора, и он неуверенно кивнул. Уж очень серьезным я был. Автобус остановился, и я повелел отъехать назад. Открыв дверь, велел всем сидеть внутри и не вылезать, а сам побежал в лес. Вот только куратор не послушал меня и побежал со мной. Да так быстро, я ж удивился. «Черепов, что происходит-то?» «Сейчас увидишь». К моменту, как мы подбежали к лесу, стал слышен грохот. Однако меня это не остановило, и я побежал дальше, а куратор за мной. При этом 27-летний парень начал покрываться тьмой. Она сформировала черные латы, а также меч с щитом. Неожиданно. Он оказался темным магом и весьма неплохим. И вот спустя пару минут мы увидели группу людей. Пять человек, все раненые, но двоих несут на руках, и видно, из последних сил. Увидев нас, на их лицах появились шок и удивление. «Уходите! Бегите!» — закричала девушка, тащившая на спине товарища. «Там выше нежить!» — добавил крупный мужчина с раненым на плече. А вот третий плелся позади и, кажется, скоро упадет. «Помоги им!» — приказал я куратору, а сам рванул дальше. Шестой из группы все еще сражался, и раз там нежить, то пришлось несколько изменить планы. А вдруг удастся спасти мага? Дополнительная божественная энергия мне не помешает. Это с ней что-то совсем плохо за вчера я в минус ушел и потратил более половины того что получил за субботу кинувшись вперед увидел настолько сильную надежду в глазах мужчины с раненым на спине что вас начали верить количество верующих последователей увеличилось до трех а жизнь то налаживается. уже трое верующих так и до культа недалеко но это все потом если я не спасу того кто сражается с нежитью то потеряю верующего «Паразит, готовься!» «Всегда готов!» Какой-то голос у него обреченный. «И хочу подметить, что как только вы станете сильнее, готовьтесь к изменению внешности». «Повышу я ранг, повышу!» «Там немного осталось!» Мчусь дальше, и там идет нешуточное сражение. Деревья валятся, что-то взрывается, а еще кто-то громко рычит. И оказалось, что не зря я бежал. Мощный дядьки отбивается от... 5 метровой туши, мяса и костей. Явно развитая форма зомби. А вокруг менее развитые и тоже зомби. Все жуткие твари, и уже не трупы, а что-то вроде кикиморы. Они могут есть, регенерировать и даже дышать. И где они это полчища откопали? Да так близко к обжитым землям. Но одно плохо, я слишком слаб, чтобы подчинить этих тварей. Впрочем, мне не сильно и нужно их убивать. — Ты еще кто? Откашлявшись, выругался крепкий мужчина с седой бородой. Выглядел он плохо. Левая рука повисла плетью, тело в ранах и весьма серьезных. Снаряжение так вообще хлам, можно выбрасывать, такое не починить. «Глаза закрой!» Подлетев к нему, вытянул руку и зажег настолько яркий свет, что не послушавший меня мужчина, мигом взвыл и временно лишился зрения. «Ну ничего, нечего тебе видеть, что будет дальше. А дальше...» Я выпустил облако тьмы, заставив тварей шарахнуться назад, и, схватив мужика, который, подмечу, здоровенный, помчался прочь. Зомби взревели. Но еще секунд десять не решались кинуться за нами. Обежал я, словно спринтер. Паразит же давал на этой силы и не позволял мышцам повредиться из-за перегрузки. Правда, плохо справляется. «Меня еще и критикует. Тиран! Рабовладелец! На! На!» Влил в него единицу божественной энергии и тут же почувствовал, как напряжение спадает с ног и становится легче дышать. Ра! В этот миг справа от меня упал здоровенный камень, такой тонны дверь весит. В ответ создают светлячка и посылают к нежити, дистанционно напитывая маной. Издалеку это явно не понравилось, однако стерпел гад и помчался в погоню, снося деревья своей тушей. Но не догонишь. И да, я бы справился с ним, но это если без свидетелей. Поэтому приходится убегать, а эта скотина взяла и метнула в меня двух зомби. Первый приземлился прямо передо мной, а второй впечатался в дерево и, похоже, еще не скоро сможет сражаться. Зато первый уже зарычал и бросился на нас. Вот только мой спасаемый уже почти вернул себе зрение и, вытянув ладонь, выпустил настолько сильное пламя, что и мертвяка испепелил и дерево за ним». Но, кажется, на это он истратил последние силы. Потому как отрубился. Ну, так даже лучше. Продолжаю бежать, и вскоре выбегая из леса. Перевижу куратора и пятерку. Они уже подбегали к автобусу. А позади меня деревья падают, одно за другим. Впереди что-то скричат, машут руками. А девушка, та, что верующая, принялась сметать огненные шары куда-то мне за спину. Я же продолжаю спокойно бежать. Правда, спереди приблизился очередной зомби, но я просто наступил на него, вбивая ногу в черепушку твари, и посланная двойка КБ тут же упокоила тварь, а вернулась мне единичка. Вдруг еще один десантник упал спереди, а за ним второй. До два копья есть мы пригвоздили их к земле. Не убили, к сожалению, но задержат. Бегу дальше. Остались считанные метры. Вперед выбежал Виталий с девушкой-магом, и стоило мне приблизиться, здоровяк выхватил раненого а я пролетел через ограду и, схватив волшебницу за руку, утащил в машину. А то, что народ раскрыло и тупит. Дверь закрывается, и наш маленький автобус с диким воем уносится вдаль. Вот только выбив уже из леса орда развитых зомби и их предводителя, не собиралась нас отпускать. Правда, толку. Мы уже под сотню набрали, и это не предел, дорога-то хорошая. Твари постепенно пропали из зоны видимости, и мы смогли расслабиться. «Вы изменили судьбу человека, спася его от смерти. Вы получаете плюс 82 божественной энергии». Меня завалило сообщениями, а баланс пополнился на почти четыре сотни Б. «Все, теперь я доволен. Мне хватает на второй уровень алтаря». В этот миг над нами пролетело звено боевых вертолетов, и меньше чем через минуту со стороны орды зомби послышались взрывы. «Оперативненько». «Ну ладно, я отвлекся». «У меня тут шесть человек, истекающих кровью. Помочь бы, а то еще заляпают тут все своей кровью и помрут».